Алекс Делакрус. «Царетворец». «Волчий пастырь». Книга третья. Глава первая. Ковендиш, Ринар, нужно уточнить важный момент. Слушаю внимательно. Будет много крови. Я понял. Будет очень много крови и мало чести. Ты это уже говорил только что. Ты, наверное, не совсем понял, Ринар. Мы будем в северном круге и и будет много крови. Ты опять повторяешься. Да, и в этом будет мало чести, но много жестокости. Это будет казнь по законам Нордлингов, по воле северных богов. Дуэль же. По плану сначала казнь, потом дуэль, потом снова казнь. Ух, как затейливо. А как? Ладно, неважно, не хочу даже спрашивать. Мы, может, всё же пойдём отсюда. Я просто сейчас хочу ещё раз окончательно расставить все нужные точки над буквами и предупредить тебя о том, что хватит меня уже уговаривать. Почему ты Ливию не спрашиваешь? Потому что она военная целительница, и её кровью не smутишь, это, во-первых. И во-вторых, потому что во время казни мне будет нужен помощник. И я хотел бы, чтобы это был ты, а не Ливия. Я всё понял, но будет много крови, мало чести и много бла-бла-бла, как говорят тирании франки, раздражённо перебил меня Кэвендиш, не дав договорить. Я понял уже всё, понял. Ты снова повторяешься. Не говори потом, что я тебя не предупреждал. Мы так и будем стоять здесь или всё же пойдём? «Так ты готов стать палачом вместе со мной?» «Ты меня из себя хочешь вывести, я не пойму. Я тебе какое плохое зло сделал или что?» «Двадцать четыре девицы в борделе Клавдия». Ливия немного нервно усмехнулась. «Ринар, ну хватит, прошу тебя». «Слушай старшую сестру, Ринар. Мой тебе совет, она плохого не скажет». «Я просто хочу...» Мы все уже поняли, что ты хочешь. Да, ты нас предупредил. Мы готовы к последствиям. И не говорите потом, что ты нас не предупреждал, повышая голос, закончил Ковендиш. Так мы идём? Да, мы идём. И не говорите потом, что я вас не предупреждал. Боги, да прекрати уже.